Глава 15. Подготовка к важной встрече. Братик, ты там живой? Доносится сверху обеспокоенный песклявый голос. Не сгорел? Я распахиваю глаза. Сижу в подвале, на голом бетоне. Вокруг дымятся подпали на от отработки техники. Ох, увлекся что-то. коммуникации хоть не задел в азарте. Но журчание пробоины не слышно, да и центральный водопровод примыкает за спиной, а я пытался перед собой бить. Вот стена напротив вся обожженная и черная, как дюготь. Ни одного чистого пятнышка. От экстремального нагревания бетон даже местами взорвался. Красота! Белокурая головка осторожно выглядывает со стороны лестницы. «Фух, живой, не убился. Завтракать будешь?» «Уже утро?» – офигеваю. «Ну а как же?» Кивает сестренка с любопытством, оглядывая чернющую стену. «Лучше бы ты всю ночь девушек жарил, братец, бедная стеночка!» Притворно всхлипывает. Слишком взрослые слова для юной барышни. Делаю на автомате замечания, а сам изучаю состояние тела. «Под ручьем, кости ломит, череп будто трещит изнутри, колодцы истощены, ни капли живы. Переборщил фолгор. Эксперимент до добра не доведут». «Еще вчера днем погрузился в боевой транс и начал интенсивную тренировку техник. Не просто каты выполнял, а пытался применить как можно больше атак из ерилы царя При ловле гранатометного снаряда горячая вуаль меня едва не истощила. Не совсем правильно связал узлы, а перепривязывать было некогда. Больше такой ошибки нельзя допускать. Недолго самому поджарится, как пирожок». Выходит, по 20 часов занимаюсь без передыха. Отец-император, у меня же еще вечером встреча с Лизой Бессоновой, бормочу, вспомнив. Прикусываю язык, но, к счастью, сестренку уловила только одно. С девочкой свидание, радуется малыха. Все же есть в моем огненном брате тяга к романтике. Это не романтика, а трагедия. Не в чем идти, не на чем ехать, да и сам весь как десять раз изжеванный балотопс. Срочно в магазин закупаться. Но вперед звякнуть досе. Пускай с Тимофеем или Игнатом едут в автомобильный салон и покупают машину представительного класса. Чайку, либо Майбах. Все же я молодец, что езжу на конвейерной вести по доступной стоимости. Тоже премиум модель, но на средней ступени. Так что в перспективе есть на чем разогнаться для важных встреч. А вот и Стеславу с его эксклюзивным мегароскошным монстром наверняка положено ездить на светские приемы только в золотом лимузине, длиной с электропоезд и с факирами и жонглерами на крыше. Иначе контраста не выйдет с повседневным танком, а это не солидно. Репутация, чтобы ее. И лучше не забивать на такие вещи. Дворяне ведь подмечают каждую мелочь, а потом кости перемалывают небрежным индивидом. Ещё и в светских газетах журналюги и эстеты полощут бедняк. Лена ходит за мной хвостиком и подслушивает разговор с Досей. По мобильнику болтаю в гостиной. Самая близкая комната к лестнице, а больше никуда доползти я и не смог. Надо отсидеться, перевести дух. Глядишь, колодцы пополнятся, поживее стану. «И, Дося, лучше возьмите Тимофея». Отдаю предпочтение воспитателю просто чтобы его заняли делом. По возвращению домой он и так меня доканывал: Что за вороны, что за золотые, о чем базарило то мутантище кривозубое? Отослал его тогда под предлогом усталости. Потом отмажусь, что просто подыгрывал бреду этого живого мутанта, типа хотел выяснить, есть ли у него сообщники. Ну еще что-нибудь напридумываю. Не впервой на земле вразь хоть это и противно совершенству. «Вас поняла, господин». Тихий голос помощницы приятно расслабляет нервы после двадцати часов напряжения. «Меня просили узнать, не сможете ли вы пообщаться с Феней? Она скучает по вам, очень скучает». «Ах, Феня, милая рыженькая служаночка, которая до слез не хотела расставаться со мной, теперь управляет в гостинице Тимофеев в Твери». Вроде дела с бизнесом идут весьма-весьма неплохо. Воспитатель недавно щеголял новыми роликсами, а в кармане шуршал платиновым колье. Подарок очередной пассии, какой-то попсовой певички. На мою рекомендацию купить под украшение футляр отмахнулся. Так сойдет, чай девка не гордая. Странно, конечно, иметь в шоферах миллионера, но это его прихоть, если хочет, пускай крутит баранку. Совсем цыпочек своих забросил братец. Качает головой сестренка, развесившая ушки локаторы. Тоже ходячий феномен. Говорю не погромкой, а все слышат, как сотовая вышка. Дося, давай выберем время на следующей неделе и созвонимся. Заодно пускай поприсутствует Тимофей, про гостиницу поболтаем. Чтобы уж не зря время тратить. Интересно же, как развивается бизнес у нашей рыженькой бизнес-дамы. Поняла. В голосе Доси прямо слышится радость. «А ты вообще сейчас где?» «Как-то привык, что пышнотелая помощница рядом крутится даже дома. Удобно и полезно, и глаз радуется». «На биокомбинате слежу за переоборудованием производственных помещений в казармы и кабинеты, а также за завершением полигона», — важно отвечает Дося, гордая собой. «Рабочие бригады контролирую». «О как! А я и подзабыл, что мы вовсю строимся. Ну, хоть Дося бдит». «Там уйма бумажек наверняка пришла. Я рассортировала на пять стопок. Финансы, производство, стратегические отчеты, письма контрагентов и потенциальных партнеров, спам». «Спам?» «Да, боюсь, у вас появилась сталкерша», – озадачивается девушка. Поступил конверс отпечатком помады в виде губ. Внутри снимки с женским эротическим бельем на шелковой постели и подписью. «Эти малышки тебя ждут, мой господин». Может, извращенка какая-то? Да нет, просто Катя шалит. Соскучилась по ласке экстравагантная брюнетка. Вот и внимание привлекает. Спам, так спам. Не выбрасывай, я потом внимательнее рассмотрю. <кхм> и спасибо, Дось. Докладывай, если возникнет что-нибудь срочное. Ну и по машине тоже. Мама в брючном костюме проходит мимо. На лице легкий макияж, волосы уложены в эффектную прическу, Ободок из мелких пшеничных косичек. Строгая вместительная сумка в руках выдает в ней деловую женщину. В ресторан собралась. В коридоре у двери гостиной мама притормаживает и строго смотрит на Лену, тусующуюся вокруг меня с мобильником. А любопытные Варваре на базаре нос оторвали. Не знаю, при чем тут какая-то Варвара, но сестренка виновата опускает лицо. «Я давно Сеню не видела, соскучилась». Но на маме не срабатывают сестры на штучке. Не навязывайся брату. Он вообще-то глава рода и наш единственный мужчина. Много ответственности, много дел. У меня есть помощница. Подкалываю малявку. «Сестренка, можешь обратиться к ней и записаться на встречу со мной?» «Знаю, какие у него дела», — обиженно заявляет Лена. «С некой Бессоновой по ресторанам ходить. Вот точно, мужчина». «Что?» Восклицает Елизавета, вскинув слегка подведенные брови. «Сеня, это правда? Ты идешь на свидание с членом княжеской семьи? С девушкой самого влиятельного в империи дома?» «Не свидание, а деловая встреча», — отмахиваюсь. «Ничего особенного. Просто обсудим пересекающиеся экономические вопросы. Я же недавно купил у них тракторные заводы на займ Волконского». «А, ну да, ну да», — успокаивается мама и хитро прищуривается. «А кто конкретно?» «Елизавета». «Да?» – откликается Елизавета, подобравшись. «Ма, придет ее сиятельство, Елизавета Артемовна». О, не выдерживает моя родительница. «Знаешь, а это немного странновато, что ты встречаешься по делам рода с княжной, а не с ее родителями». Умеет она находить нестыковки. «И как ответить?» «Что я хочу отвязаться от Бессоновых?» А для этого нужно встретиться с их голубоглазым сканером. Охохошеньки. Свиданка! Авторитетно заявляет сестра. Он даже заказал крутую машину. Мой бух. Майбух, вообще-то. Значит, сам заедет за княжной. О, вывод это точно свидание. Аплодирую дедукции своих женщин. У нас с Лизой действительно как бы деловая встреча. Но в смске я обещал заехать, и она не возразила. А это уже формат свидания, согласно местной культуре общения женщин и мужчин. Но не только. Еще так друзья поступают. По-моему, я немного нарываюсь. Не хватало только влюбить в себя бессоновскую княжну. Но цели оправданы. Расположить к себе девушку-сканера, чтобы она разубедила княгиню Софию в моей угрозе. У мамы глаза загораются, но она лишь спрашивает. «А где пройдет ваша... встреча?» «В Ермаке». Я забронировал малый зал. У нас в ресторане? У мамы сегодня день удивления. Вот почему ты ту картину повесил. Готовился? Это даже не вопрос. А картину я написал под настроение. Серые небоскребы Грейстоуны с высокими шпилями и терракотовыми фасадами. Ностальгировал по родному Валенору. К лофтовому антуражу ресторана отлично подошло. Смотрится как окно с видом на городские высотки. Отбиваюсь от матери и, наконец, сопровождаю ее в ресторан. А она сама и не против. Сверкнув голубыми глазками, обещает устроить нам с Елизаветой Артемовной все в лучшем виде и спешно удаляется. Но остается Лена. «Сходим в кино», – распахивает она огромные глаза. «Сестра, мне нужно прикупить одежду». «Тогда я с тобой». А что поэт ножкой девочка? «Мы сколько с тобой не виделись? Полгода? Компенсируй». Вообще придется взять. Чем быстрее побалую, тем быстрее отлипнет и займется своими детскими делами. Еще на парковке встречается Тимофей, помолодевший лет на 10. Занялся собой воспитатель. Лазерный пилинг и другие спа-средства. Вот так вот. Пока я в подвале себя муштровал вечер и ночь, жизнь у других била ключом. Хм. Еду вместе с Досей покупать тебе новую карету. Отчитывается воспитатель, пока разогревается его Волга. Постильнее, с ней, как вы любите, молодежь. Оглядев обновленное лицо, я подкалываю. Для кого прихорашиваешься ты, воспитатель? И сразу строю догадку, точную, как выстрел боевого механоида. Случайно не для Василина? Все ты знаешь, бурчит Тимофей. А как же та певичка? Нет больше никаких певичек, твердо произносит он, И Коса, глянув на Малую, помешка все же решается спросить. — Сеня! — Сеня, ты случайно не знаешь? Василина Прохоровна в каком семейном положении состоит? — Сам же видел, кольца нет. — Сеня, ты как маленький, негодует он. — У Екатерины Лизоблюдовой тоже кольца нет, и что? — Ну да, верно, тут другая привязка, более сильная. — Холостая, как учебный патрон. — Усмехаюсь. Такие вещи я, конечно, уточняю на собеседовании броненосцев. Тимофей облегченно выдыхает. Затем, кивнув, садится в Волгу и отчаливает за моей четырехколесной обновой. А везет нас в бутики Игнат. Пока Лена что-то щебечет и щебечет, меня вызванивает Олеся. «Сеня, а ты чем занимаешься?» Без прелюдий хватает она балотопса за хвост спереди. «Еду с сестрой в Иум костюм купить». «Иум имперский универмаг о а я как раз неподалеку скучаю, воодушевленно тараторит барышня. Тренировок ведь сегодня нет, могу подсобить с выбором, если ты не против. Я и дяди часто подбираю выходной наряд, и папе в Твери тоже давала советы, и братьям. Мы не против, громко говорит Лена. Вот дерза, опять уши развесила. Да еще подмегивает и показывает большой палец. Жги, брателла, сбавив тон, тихо пищит. Дворянство на твоей стороне. «Больше женщин, сильнее род. Гуляй на благо нас с мамочкой!» Я жестоко ошибся. Это не ребенок, а целый бог хаоса, властелин удовольствия в миниатюре. Где она вообще нахваталась такой суровой... правды жизни? В каком лагере она август провела? «Сеня, это твоя сестренка?» Телефон-то все еще у моего уха. «Ага, ты ее слышала. Встретимся в центральном холле универмага. «Ура! Уже бегу!» Подбор костюма проходит легко и быстро. Даже ради интереса доверяюсь выбору Олесе. Цветущая часть счастья мигом указывает на пятерку костюмов. Неплохих, честно. Очень неплохих. Но слишком официальных. «Тебе не нравится?» — сразу определяет она. «У меня встреча не сильно официозная, Лесь. Намеком навожу барышню на нужный путь». «Что-нибудь бы менее строгое, чем двубортники и тройки. Можно даже поярче, порискованнее». «А?» Зеленые глаза Олеся загораются пониманием. «Я, кажется, знаю сейчас». Цокая каблучками, она убегает куда-то. Болтая с весившимися ножками у диванчика, Лена облизывает купленную ей мороженку. «Братец, ты манипулятор», — укоряет сестра. «Тебя такая классная девочка обхаживает, а выпади все еще друзья». Не все сразу, Лена. Учу настырную малыху. Какие наши годы? Если ты упустишь Лесечку, я на тебя обижусь. Выставляют мне условия. И княжну Бессонову тоже хапай в жены. Я видела ее по телевизору. Настоящая красотка. А еще идут перечисления девушек, кинозвезд, моделей, известных спортсменок. На имени какой-то латинской певицы Леся приносит то, что я и рассчитывал. Воплощение риска, наряд неосторожных, концентрат смелости. Та-дам! Светло-серый костюм в аккуратную черную клетку. Ведь даже самый неброский принт привлекает к себе больше внимания, чем однотонный материал. Каждый это знает. Ну а чтобы совсем уж не пахло вульгарщиной, сгладить впечатление поможет однотонная белая рубашка. Ее Олеся тоже захватила. Умница, что не повелась на сорочку в полоску. Новичок бы не устоял перед ловушкой. «Леся, ты лучшая!» Хватаю пиджак с брюками и ухожу в примерочную. Когда выхожу показаться, барышня делает ротик буквой «О». «Сеня, тебе очень идет!» Восхищенно цокает она языком. В подтверждение сестренка хлопает в ладоши. «Превосходно!» Осталась только карета. «Машину привозит аккурат к нашему возвращению». Тимофей улыбается до ушей, глаза масляно блестят. Рядом стоит довольная Дося в юбочке и черной водолазке, обтягивающей ее спелые пышные груди плотно, словно перчатка. Вокруг сплотились все домашние, и вылупленными глазами разглядывают продукт земного машиностроения. Ограниченная серия сеня. Всего в мире полтысячи таких красавиц. Удлиненная версия. Мощность двигателя самая большая в семействе. 600 с лишним лошадок. А внутри ромбовидная прострочка сидений и натуральные ароматизаторы в салоне. Шедевр отечественного автопрома. А «Майбах» разве российский? Слово вроде немецкое, а в памяти реципиента ничего нет про эту марку. «Конечно!» Тимофей смотрит на меня, как на лесного егеря. «Германский герцог Вильгельм Майбах во время Первой мировой сбежал к нам». «Принял подданство и основал в Таганроге компанию «Майбах». «Наши деды проектировали концепт. Чисто русская машина. Таганрогская». «Да я же не спорю. Сразу поднимаю белый флаг. Русская так русская. Гордимся». «А то!» «Тимофей, отныне за машину ты ответственный. Смотрю на него. Сам покупал и видел ценник. Бережешь и ухаживаешь за ней, как за родной дочерью». «График обслуживания и техосмотров контролируешь по хлеще молитвенного календаря». «Не подведу, господин», — серьезно говорит воспитатель, выпрямившись и едва не козырнув по-армейски. «А, не понял? Я, что ли, магнетизмом в него бабахнул?» «Да нет, это он сам на энтузиазме вытянулся». «Отлично! Значит, не ошибся в ответственном лице. Да и вообще, Тимофей же родной в доску». И вот, спустя еще пару часов... Мы паркуемся напротив знакомых кованых ворот резиденции Бессоновых. Ни минуты лишней не стоим, будто не женщину встречаю, а чудо сказочное. Только успел выйти наружу, а тут она. Вау! Очаровательное создание. Элегантное деловое черное платье плотно прилегает к изящному силуэту. Вид потрясающий. Точеная шея, обворожительная улыбка. Тело богини и лицо ангела. Снежные волосы собраны в пучок, в котором из завитых прядей, словно из цветочных лепестков, сложен бутон розы. Девушка одета как для официальной деловой встречи, но ее облик достоин присутствия на императорском балу. В отличие от некоторых глупцов, я никогда не начинал войны за женщин. Но именно сейчас прекрасно понимаю тех влюбленных бедняк. За настоящую красоту, за живое совершенство можно и пролить кровь. «Елизавета Артемовна, вы бесподобны. Позвольте выразить свое восхищение. Как хорошо, что за рулем вовсе не я». «Почему же, Арсений Всеволодович?» спрашивает она, ожидая галантной шутки. «Я бы просто не смог вести. Вы ослепили бы меня своей улыбкой». Она улыбается еще теплее. «Сто баллов». «Значит, у меня уже есть преимущество в наших переговорах». «А раз так...» Незачем вам беспокоиться об их результатах, расслабьтесь и получайте удовольствие от вечера. Открываю я заднюю дверь. А победы мы, уверен, достигнем обоюдной.